Глава девятнадцатая. В Московской резиденции императора я уже бывал. Раз в сезон там устраивали бал, каждые сотни семей имел право прохода внутрь. Остальные жители ком-центра, огорода и некоторые отличившиеся из нижнего праздновали под открытым небом. Не знаю, будут ли проводить весенний бал в этот раз в связи с ситуацией с измененными людьми. Резиденция стояла в самом центре и больше напоминала красиво оформленное административное здание. Мы проехали площадь, завернули, объезжая фонтан, и остановились на обочине. От дороги к крыльцу высоченного дома вела каменная дорожка. По бокам ровно стриженный газон. Тут очень оживленно. В здание постоянно текут ручейки людей. Я вышел из машины, оглядевшись по сторонам. Ровные дороги, целые здания, даже траву стригут. Насколько большого различия я раньше не замечал. Нечего винить себя, мне просто не с чем было сравнить. Проводя много времени на окраинах, я отвык от лоска. Проходящие мимо смотрели на меня с интересом. Для них я напоминал какого-то наемника. Пыльный и местами рваный плащ, пятна крови на штанах и водолазке, ботинки изцарапаны, на лице маска. Тут же все были одеты прилично. Если кого-то и можно было увидеть в джинсах и кроссовках, к ним обязательно прилагалась рубашка. Чистые и опрятные, режет глаз. Я помотал головой, прогоняя введение разрухи и грязи в нижнем. Мой п р о в о ж а т ы й тоже вышел из машины и, обогнув ее, двинулся вперед. Видимо, подразумевалось, что я должен идти следом. Пожав плечами, ступил на ровную плитку дорожки. Внутри интерьер снова напомнил родное поместье. Столько же архаичных предметов интерьера. Может, после катаклизма перестали делать мебель и все берут ее в музеях? Такого в истории я не припоминаю. В городе производили мебель. Дерево сплавляли по реке, которая шла насквозь. Тварям было безразлично, но вот тем, кто заготавливал стволы в лесу, они мешали. Это была опасная, но прибыльная работа. Кстати о работе, надо подумать об источнике дохода, причем очень большого. Такими темпами у меня банально закончится одежда, а мне не на что ее купить. Мы миновали классический холл на входе, где в креслах и на диванах располагались ж д у щ и е а у д и е н ц и и люди. В этот раз император сидел за столом, как и полагается государю. Перед ним было два кресла. В одном расположился мой дед, а второе предлагалось занять мне. Здравствуй, Федор. Как ты себя чувствуешь? Прости, что вызвали тебя после дуэли. Я, собственно, на ней только и узнал о тебе. Поприветствовал властитель и сразу расставил все точки. Здравствуйте, ваше превосходительство. Я осторожно снял маску, распахнув плащ и опустился в кресло. Как я понимаю, уже ни для кого не секрет, что я прошел инициацию. Правильно понимаешь, кивнул дед. Его глаза блестели, он смотрел на меня не отрываясь. Фокусируя дар, я почувствовал исходящую от него гордость. Вот тебе и урок, который я обещал преподать. Ты всегда должен мыслить шире и иметь людей за собой. Но в данном случае перед лающих охотнул император. Но в целом твой старик прав. Мы не стали ждать, потому что ситуация может измениться в любой момент. Расклад сил поменялся. Многих заинтересует твой феномен. А уж то, что ты показал на арене, очень ценно. Я правильно понимаю, Владимир? Вторую инициацию не п р и п о м н я т на его фоне явление, хоть и редкое, но реальное. А вот последний удар, он был любопытный. Тебе понравилось, как я луплю Кланового? Пошутил я. И это тоже вышло неплохо. Я горд тем, что ты смог себя сдержать. По поводу умения, оно концентрирует удары. Я не могу объяснить, но ты же можешь показать? – спросил дед. Клановые техники не раскрывают. Отец хорошо тебя обучил. Мы понимаем. Но сейчас сложные времена. Образовался новый разлом, крупная арка под Питером. Мы с трудом сдерживаем их. Три гранды из шестнадцати погибли. Что? – я был удивлен. Несколько лет назад они стали выпускать монстров, вздохнул император. Сначала не сильных, но затем все сильнее и сильнее. Где, по твоему, гранды, сильнейшие в России маги? Они сдерживают напор. Но почему не задействовать кланы? спросил я. Тогда мы ослабим барона здесь, покачал г о л о в о й император. Ха, барона? Дед сплюнул, показывая, что об этом думает. Я его прекрасно понимал. Если вы работаете с моим внуком на условиях обмена, говори правду. Хорошо. Недолго подумав, ответил император. Властитель встал, повернулся к шкафу за спиной, открыл его и достал ящик. Небольшой, сантиметров двадцать в ширину и столько же в высоту. Когда открылась крышка, я увидел золотую сферу. Если от обычных монстров оставались привычные перламутровые сферы... То из более сильных стали появляться такие. Насколько сильных? Я постарался, чтобы голос звучал непринужденно. Удалось добыть всего восемь сфер за три полных года. Ответ императора поразил. Цифра говорила сама за себя. Это очень мало. Мне понадобится листок и ручка. В который раз за день сказал я. Дед быстро вник в процесс. Он даже не стал пробовать, прекрасно понимая. Единственное, странно посмотрел на меня из-за спины императора. Сам властитель не выглядел заинтересованным, видимо, не понимал потенциала оружия, пока не п р и м е н я т его. Что же происходит? Появились стабильные врата, которые выпускают монстров п о н а р а с т а ю щ е й И кто оттуда выходит сейчас? Вот про какое место говорил дед. Эт я удачно заскочил проведать род, крякнул дед, когда мы закончили. Я занимался делами короны в Сибири, когда меня застал твой всплеск. Очень удачно, согласился я. Но у меня тоже будет условие. с л у ш а м серьезно произнес император, собравшись. Хочу пройти испытания сейчас, а не следующей весной. Правилами это не запрещено. Нет, не запрещено, подтвердил дед, посмотрев на императора. Зачем тебе это потребовалось? В свою очередь спросил хозяин кабинета. Я хочу заняться делами клана. Кое-какие мысли у меня и правда были, пришло время их оформить. Также я знаю, что кланы поделили между собой город. Мне нужен район, который закрепится за мной. Я сделаю там перевалочную базу. В среднем кольце, удивленно поднял брови дед. Это будет сложно. Император сложил ладони домиком. Нет, мне нужен участок нижнего города. Это гораздо проще. Расслабился властитель. Резюмируем: право на свою землю, именно мою, а не клановую, право на э м а н с и п а ц и ю раньше в о с е м н а д ц а т лет. Я стал загибать пальцы. И еще одну просьбу я сохраню, чтобы воспользоваться позже. Взамен буду давать все стратегически важные наработки по заклинаниям в сумме не менее пяти глифов. Кланы взбесятся. Постучал пальцами по столу император. Это того стоит. Рубанул воздух рукой дед. Пусть т о л ь к о попробуют, я камни на к а м н е не оставлю от их поместий. Придумали тут опаздывать на отражение атаки, будто это звонок с переменный. Они таким образом склоняют людей к вступлению в их ряды. Бросил император, сморщившись. Но в целом я согласен со всем. Разве что есть небольшой нюанс. Ты поступишь в этом году в академию на год раньше. Я хочу отправить туда свою дочь. Будет хорошо, если ты будешь рядом. Принцессу я обомлел, но что ей там делать? Простите, это не моё дело, просто странно. Не извиняйся, ты прав. Император снова вздохнул, и они с дедом переглянулись. Ты должен понимать, что прорывы происходят не только в России. Такие случаи, как у нас со стабильными порталами, повторились в ряде стран. Они не могут сами справиться. В Москве много пространства, мы примем большую часть беженцев. Все согласовано с правителями других стран, поэтому в знак доверия я отправляю свою дочь учиться. Там будут и их дети, догадался я. Да, опустил веки властитель. Черт, это не входило в мои планы. Надо будет посоветоваться с Шуваловым. С другой стороны, он говорил об обучении других людей. Разговор закончился. Мы с дедом вышли, оставив императора наедине со своими мыслями. До машины добрались молча, а уже там дед устроил мне настоящий допрос. Главным вопросом было, откуда у меня техника. Не доверять причин я не находил, поэтому по дороге рассказал о мире будущего, в который меня затягивает. Дед слушал, не перебивая, лишь изредка вставлял вопросы. Его больше интересовали твари другого мира, чем ситуация в целом. Света дома не было, б а б у ш к и тоже, снова я один. Дед куда-то уехал. Впервые за долгое время никого вокруг не было. Я заварил ч а ю сел на кухне, рассматривая рукотворный прудик. Сегодня было много информации. Появились золотые сферы, мне одобрили эмансипацию, о которой пока не знает отец. Он вообще много о чем не знает. В том числе и о том, что я теперь имею достаточный уровень дара, чтобы пройти испытание.